Ряд, установленный в центре пещерного свода, на солдат обрушились крупные фрагменты скалы, и весь потолок пещеры рухнул. полсен закричал, когда обвалом его сбило с ног, а затем его череп раскололся, а от тела осталось лишь месиво. Такая же смерть ждала почти 3000 людей, оказавшихся под землей. Туннель, соединявший цитадель и тор был запечатан. Не отрываясь от экрана пикт-дисплея, майор Тедески глотнул ломосека прямо из бутылки. Экран показывал, что происходило снаружи командного центра. Тысячи солдат в красной униформе заняли все стены крепости. Армия врага заполнила бастионы Марс и Дракон. И теперь солдаты кричали и полили в воздух, праздную победу. Тедески в ярости наблюдал, как его гвардейцев, попавших в плен, выстраивают вдоль стены для расстрела или сгоняют в траншеи, чтобы потом сжечь из огнеметов. Никогда еще майора не охватывала столь жгучая ненависть, и он мрачно улыбнулся, представляя, как отправит этих мерзавцев в ад. Он сделал еще глоток и медленно кивнул. В командном центре остались только он и мага Сьеллида, сейчас сидевшие в углу с удрученным видом. Получив приказ остаться, техножрец попытался возразить, но Т.Д. скидал ему всего два варианта – или подчиниться, или быть расстрелянным на месте. Майор допил омосек и отвернулся от экрана, чтобы не видеть, какие зверства творились в стенах его крепости. Схватив Елида за грудки, он поднял Магаса на ноги. «Давай, Елида, пора отрабатывать твой паёк!» Несмотря на сопротивление Магаса, Тедески заставил его покинуть командный центр и потащил за собой по лабиринту коридоров. Они миновали множество опломбированных дверей, а затем на лифте, доступ к которому контролировался особым ключом, спустились в помещение глубоко под крепостью, в котором располагалась силовая установка. Когда лифт громыхая опускался, кабину ощутимо встряхнуло, свет мигнул и послышался скрип металла, царапавшего стены шахты. «Какого черта?» Заговорил было Тадески, но лифт снова пришел в движение. Как только двери открылись, майор вытолкнул Елида в коридор с безликими серыми стенами, которые вел в реакторный зал. Тадески попытался связаться по Воксу с капитаном Поулсоном и остальными рутными командирами. Безуспешно. Тревога его нарастала. Мощная ударная волна наводила на мысли о каком-то сильном подземном взрыве, и Тадески знал только одну причину, способную вызвать такой взрыв. Но не мог же Костелян Вобан разрешить представителям Адептус Механикус разрушить туннель и тем самым перекрыть тысячам людей путь к отступлению. Тедески нутром чувствовал, что случилось что-то ужасное, но изо всех сил продолжал надеяться, что его подозрения безосновательны. Наконец они добрались до главного входа в реакторный зал, и Тедески посторонился, давая техножрецу возможность ввести код доступа. Но Елида не двинулся с места. открывая эту проклятую дверь!» «Не могу, майор!» «Это еще почему?» «Мне приказано не допускать разрушения этого объекта!» Тедески отбросил Елида к стене и достал болт пистолет. «Или открывай дверь, или я тебе мозги вышибу!» «Майор, ваши угрозы бесполезны!» Возразил Елида. «Вышестоящие силы дали мне священный приказ, и я не могу его нарушить! Это железный закон!» А мой пистолет стреляет болтами калибра 19 мм с диамантиновым наконечником и сердечником из обедненного дейтерия. И если ты сейчас же не откроешь дверь, то один из них окажется в твоем так называемом мозгу. Так что шевелись! Я не могу! Снова начал протестовать Елида, но вдруг весь коридор заполнил оглушительный скрежет рвущегося металла. Огромный, окруженный электрическим разрядом кулак, пробил двери лифта, и из кабины в коридор, сразу же ставший неуютно тесным, шагнул настоящий гигант. Новоприбывший был почти три метра ростом, и когда он вышел в освещенную часть коридора, сердце Тедески бешено застучало. Гигант был закован в стального цвета терминаторскую броню с шевронами из черных и желтых поперечных полос. На поверхности доспеха виднелись пятна крови. Шлем в виде шакальей головы со скаленной пастью. На оплавленном нагруднике маска череп, символ железных воинов. Захныков от страха, Елида увернулся от ТДСК и быстро прижал ладонь к идентификационной панели. «Благословенная машина! Молю тебя открыть доступ к ненастойному слуге твоему в святая святых, где бьется твое сердце!» испуганной скороговоркой произнес он. «Быстрее же во имя императора!» – прошипел ТДСК. Тяжелым шагом терминатор двинулся в их сторону. Еще несколько воинов вышли из разбитой кабины лифта и последовали за своим командиром. Тедески выпустил короткую очередь по врагу, но тяжелые доспехи для болт-пистолета были неуязвимы. Двери в реакторный зал плавно раскрылись. Тедески и Елида поспешно проскользнули внутрь, сразу же закрыв их за собой. Майор подтолкнул Елида к центру зала. Там, на высоком возвышении, окутанном пульсирующей энергией, 10 толстых латунных стержней уходили в проложенные в полу каналы. Магас не переставал сопротивляться, но Тедески подтащил его к конструкции и приставил к голове пистолет. «Будешь и дальше мне мешать, пристрелю, понял?» Те части лица Елида, где еще оставалась органическая плоть, исказились от страха, и он кивнул. На двери обрушилась череда оглушительных, как гром ударов, и Магас в ужасе вздрогнул. Створки уже начали прогибаться вовнутрь. Со всех ног он кинулся к латунным стержням и прижал ладонь к верхушке первого из них, проворачивая его вокруг своей оси и сопровождая эту манипуляцию покаянной молитвой Амнисии. Затем он поднялся на платформу в центре возвышения и повернул несколько зубчатых дисков. В облаке шипящего пара первый стержень выдвинулся из канала в полу. Тедески старался сохранять спокойствие. Взвыли сигнальные сирены, и из пары динамиков, установленных на платформе, полился поток слов, смысла которых Тедески не понимал. «А побыстрее нельзя!» – нетерпеливо поторопил он, заметив, что дверь еще больше прогнулась внутрь. «Быстрее не могу! Если не успокоить духов машины, обитающих в реакторе соответствующими ритуалами, я не смогу убедить их оказать нам помощь!» «Тогда не трать время на разговоры со мной!» — огрызнулся Тедески. В дверь опять как будто ударили молотом. Форикс ударил силовым кулаком по створкам двери и почувствовал, что многослойная металлическая преграда наконец начала поддаваться. Он знал, что времени почти не осталось. Магас, взятый в плен кузнецом войны, рассказал им, что командующий обороной Тор может уничтожить крепость, и сейчас Форикс не питал никаких иллюзий касательно того, чем были заняты эти двое в реакторном зале. Воинам, стоявшим в ожидании за его спиной, не терпелось расправиться с добычей и приступить к восстановлению оборонительной системы крепости. Форикс еще раз ударил по двери, и металл смялся под его кулаком. Схватившись за покореженные края, он потянул створку двери на себя и, победно взрывев, сорвал ее скрепление. Сквозь обнажившийся дверной проем было видно, что Магос в белой мантии совершает какие-то манипуляции с механизмом, расположенным в центре зала, а рядом с ним стоит однорукий офицер имперской гвардии. Офицер выстрелил из болт пистолета, но Форикс лишь широко улыбнулся, услышав, как под снарядами зазвенел металл его тяжелого доспеха. Уже много веков у него не было этого ощущения, но теперь он вспомнил, как оно называется – боль Подняв собственное оружие, Форикс выпустил короткую очередь в спину Магасу. Выстрелы превратили туловище человека в кровавое месиво и отбросили труп с платформы. Офицер развернулся и бросился к центральной платформе. Неуклюже действуя одной рукой, он безуспешно попытался вытащить латунные стержни и завершить то, что начал Магасу. Эти попытки вызвали у Форикса смех. Он выстрелил офицеру в ногу, и тот рухнул на пол, крича от боли. Отключив энергетическое поле вокруг кулака, Форикс поднял вопящего гвардейца и швырнул его одному из своих терминаторов, стоявших наготове а затем поднялся на платформу. План офицера почти сработал. Еще несколько минут, и от Теркриста остались бы только оплавившиеся развалины, не имеющие никакой ценности. Двумя выстрелами Форикс заставил динамику умолкнуть, и тревожные сирены затихли. «Верните стержни на место! Это предотвратит взрыв реактора!» — приказал он и вышел из зала. Тор Кристо пал. Часть четвертая. Вторая параллель. Глава восемнадцатая. Когда подполковник Леонид открыл дверь, ведущую в гребницу, огонек свечи затрепетал под порывом ветра. Костелян Вобен стоял на коленях перед базальтовой статуей императора в эссуарии часовни. От ветра он прикрыл огонек ладонью и зажег от него поминальную свечу в память о батальоне А. Он совершал этот ритуал уже шесть дней, с того времени, как пал Тур-Кристо. Леонид остановился на почтительном расстоянии от своего командира и ждал, пока тот не закончит обряд поминовения. Вобан был благодарен за такую тактичность. Мрачная башня, называемая гробницей, стояла на северо-западном склоне горы, высоко над цитаделью. Сложенная из гладкого черного мрамора с золотыми прожилками, она представляла собой полый цилиндр диаметром около 30 метров и высотой в 100. Изнутри ее стены были усеяны сотнями ниш, в которых лежали побелевшие кости всех тех, кто носил звание Костеля крепости. Раньше для Вобана было большим утешением представлять, что однажды он сам займет почетное место среди своих нетленных предшественников, но теперь он знал, что это лишь мечта. Скорее всего, он падет от руки проклятого врага где-то внизу, в цитадели, где и останется лежать его иссушенный труп. Мысль о том, что его кости отполируют пыльные бури, бушевавшие на этой планете, наполняла его неизбывным унынием. Полом башне служил литой латунный диск вся поверхность которого была исчерчена гравировкой. Ажурные линии переплетались, пересекая друг друга в завораживающем танце. Рисунок напоминал головоломку, решение которой, если оно вообще существовало, постоянно ускользало от смотрящего. Вобан знал, что можно провести часы, пытаясь проследить взглядом хитросплетения линий, но он сам давно решил, что эта задача ему не по силе. Он поднялся с колен, поморщившись, когда суставы болезненно хрустнули. Война была делом молодых, а он слишком стар для тех ужасов, что стояли на его пути. Костелян склонился перед каменным ликом императора и прошептал. «Великий император, даруй мне силы исполнить твою волю. Я всего лишь человек с отпущенной человеку долей мужества, и в этот трудный час нуждаюсь в твоей мудрости». Статуя ответила на мольбу молчанием. Командующий Гидрокордатус развернулся и твердым шагом направился к дверям, ведущим во внешние залы гробницы. Вобан думал, что узнал все о страдании и боли после того, как увидел разрушение Иерихонских водопадов и битву на равнине, в которой железные воины обманом заставили артиллеристов тур стрелять по своим. Но истинную глубину горя он познал во время падения тур когда погибли почти 7 тысяч человек. Столько убитых, а бой еще не закончен. Он прошел мимо Леонида, кивнув своему заместителю, и тот закрыл двери, возоряемой свечами дом мертвых. Во внешних залах гробницы было светло и просторно, как если бы архитекторы башни понимали, что разум человека способен лишь до определенного предела погрузиться в скорбь, и что приходит время радоваться бессмертию духа. Яркие шары светильников, расположенные позади арочных витражей, золотом и лазурью раскрасили выложенные мраморными плитами пол. Вобан остановился, чтобы полюбоваться мастерской работой художников, живших десять тысячелетий назад. Над его головой разворачивались сцены битвы, изображения императора, восходящего на трон, и подвиги героев космического десанта, умерших давным-давно. «Они прекрасны, да?» – прошептал Вобан. «Да, сэр», – подтвердил Леонид. «Жаль, что все это будет уничтожено». «Сэр?» – Вобан с грустной улыбкой посмотрел на своего заместителя. «Полагаю, наши враги предпочтут обратить это место в пыль. Как думаете, Михаил?» наверное С горечью признал Леонид. «Но мы заставим их дорого заплатить за каждый отвоеванный у нас метр земли, если только нас не предаст чья-то жажда славы или ничтожная трусость». Вобан понимал, почему слова Леонида пропитаны ядом. Принцепс Фиерах, приказавший своим титанам бросить журанцев и преследовать вражеского титана класса император, обрек на смерть почти две тысячи человек. Титаны, уцелевшие в той битве, мудро вернулись в бронированные ангары для ремонта а их экипажи пока находились в казармах, ожидая, какое наказание за подобное нарушение дисциплины им назначит суд Легио. Их положение облегчалось тем, что сам Феерах погиб. Из мертвого можно сделать подходящего козла отпущения. Дайкиан, под чьим командованием находился Ганурис Каузе, титан класса-повелитель битвы, в парадном мундире предстал перед старшими офицерами джуранских драгун и принес официальные извинения от имени Легио игнатум и соболезнования от себя лично. Вобан принял извинения во избежание дальнейшего раскула но привкус горечи остался. Леонид же не проявил подобной выдержки. Подошел к Дейкеану и ударил того по лицу. Вобан был готов к любой, даже самой худшей реакции, но Дейкеан лишь кивнул и сказал. «Вы в своем праве, подполковник Леонид, и я не держу на вас зла». После чего принцепс обнажил свою изогнутую саблю и протянул ее офисом вперед Леониду. «Но знаете Легио Игнатум готов сражаться рядом с вами, и во второй раз мы вас не подведем. Клянусь в этом своим клинком». Вобан был потрясен. Если офицер Легио отдавал свой меч другому офицеру, это означало, что в случае, если он не сможет выполнить свой долг, он примет смерть от собственного клинка и навечно покроет себя презрением в глазах богов войны. Несколько секунд Леонид молча смотрел на протянутое оружие. В подобных обстоятельствах офицер, если он был джентльменом, обычно отказывался принять меч и тем самым давал понять, что одного такого жеста достаточно. Но Леонид взял саблю и, заткнув ее за кушак на поясе одного из своих офицеров, вернулся на свое место. Его батальону сильно досталось в том сражении, и он был непреклонен в желании заставить виновных кровью заплатить за смерть его солдат. С тех пор сабля была всегда при Леониде. Вобан знал, что как только слухи об этом инциденте достигли рядовых солдат, популярность подполковника среди подчиненных резко возросла. «Я горжусь вами, Михаил!» – внезапно сказал Вобан. «У вас есть способность, которой я лишен. Вы сопереживаете всем, кто находится под вашим командованием, независимо от звания. И неважно, будь это формальная атмосфера офицерской столовой или простая казарменная жизнь». «Спасибо, сэр!» – улыбнулся Леонид, польщенный словами Костелян. «У меня есть знания и опыт, необходимые командиру», – продолжал Вобан. «Но солдаты меня никогда не любили. Я всегда говорил себе, что любовь подчиненных не главная. Главное, чтобы они исполняли мои приказы. Вас же солдаты любят и уважают. И, что еще важнее, они верят, что вы не подвергнете их жизни опасности без веских на ту причину». Выйдя из гробницы, оба офицера поплотнее запахнулись в шинели, стараясь уберечься от пронизывающего ветра резкими порывами хлеставшего высокие пики гор. Пятнадцать солдат, почетная стража, ждали их, чтобы сопроводить обратно в цитадель по лестнице в тысячу ступеней, вдоль которой стояли полуразрушенные статуи забытых героев империум Офицеры с тревогой посмотрели на изрытую взрывами равнину перед цитаделью, и это зрелище наполнило их сердца холодом отчаяния. Начиналось утро, и в стане врага над бесчисленными кузницами и бивачными кострами выросли столбы дыма. Вся равнина скрылась под сплошной массой из людей и машин, складов снабжения и бригад землекопов. За дни, прошедшие после падения Туркриста, главная параллель в направлении восток-запад продвинулась еще дальше к скалистому возвышению, и началась прокладка двух зигзагообразных сап, ведущих к цитадели. Первая из них шла к исходящему углу первого Равелина, а вторая метила в левый фланг бастиона Винкары. — Мы не можем ощутимо замедлить их работы, — констатировал Вобан очевидное. «Нет, сэр, — Нет, сыр признал Леонид, — но мы все же тормозим их продвижение. — Этого мало. Мы должны остановить их, — сказал Вобан и поднял взгляд на почерневшую фигуру Титана Императора, застывшую без движения у подножия Туркриста. Вокруг Титана кишела толпа рабочих. Они возводили систему прочных опор, которая позволила бы Титану стрелять, не теряя равновесия. Позади Титана огромные бригады рабочих, каждая по тысяче человек, последние шесть дней трудились в поте лица, втаскивая тяжелые осадные мортиры и гаубицы вверх по каменистым склонам и передовому краю возвышения, на котором стоял Тур -Кристо. Оттуда орудия смогут безнаказанно метать снаряды за стены бастиона «Винкары». А бреширующие батареи, размещенные на этой позиции, будут прямой наводкой стрелять по центральной куртине поверх гласиса До завершения подготовительных работ оставалось еще несколько дней. Но как только орудия будут установлены, гарнизон «Винкары» ждала настоящая буйня. «Клянусь императором, Михаил, когда эти орудия начнут стрелять, нам придется плохо». Леонид посмотрел на позиции, приковавшие к себе взгляд в обон, после чего сказал. «Вы обдумали мое предложение касательно гвардейца Хоука». гвардеец хук все еще блуждал в горах, при этом оказывая неоценимую помощь артиллеристам цитадели. Его ежедневные донесения указывали основные места скопления рабочей силы врага, и из-за этого осаждающим пришлось тратить время и сооружать дополнительные опроши только для того, чтобы добраться до передовой живыми. И с каждым днем Вобан все больше восхищался этим неприметным солдатом, который умудрялся снабжать цитадель подробнейшими отчетами о перемещениях врага, его дислокации и приблизительной численности. Все это помогало составить более ясную картину о ресурсах противника и, соответственно, направлять артиллерийский огонь. Если им было суждено выжить в этой битве, Вобан собирался позаботиться о том, чтобы Хоук получил должную благодарность Обдумал, но такой план не обойдется без участия Адептус Механикус. А им я больше не доверяю. Я тоже, но здесь нам необходима их помощь. Пусть это решает архимаго Амаэтон. Сэр, вы же знаете, что Амаэтон мыслит все менее трезво, и полагаться на него нельзя. Он слабоумен, и что еще хуже, опасен. Вспомните, что он сделал с туннелем. Осторожнее, Михаил. Адептус Механикус – древняя и влиятельная организация. А Маэтон старше вас по званию, а потому относитесь к нему с уважением. Хотя ваши слова справедливы, я не позволю вам повторять подобное, ясно? Да, сэр, но мы ведь должны быть выше этого. Мы и есть выше, друг мой, и потому-то вы больше не будете высказываться на эту тему. Если мы хотим одержать победу, Адептус Механикус должны быть на нашей стороне. Конфликт с ними ничего нам не даст. На это Леонид ничего не ответил. Сам Вобан понимал и принимал причины подозрительности, с которой тот относился к жрецам Механикус. Взрыв туннеля между Кристо и Цитаделью был проявлением непростительной бессердечности, и если бы в Амаэтоне оставалась еще хоть капля человеческого, Вобан бы заставил его заплатить за это преступление. Магас Наицин уже рассказал, как он умолял Архимагаса не разрушать туннель, но почтенный Амаэтон отказался внимать голосу разума. Вобан также спросил Нейцина, почему криста не был уничтожен после того, как был дан сигнал небеса рушиться. «Не знаю, Костелян Вобан», — ответил ему Нейцина. «Возможно, майор Тадески в последний момент утратил мужество и не смог исполнить свой долг». Тогда при этих словах Вобан чуть не вышел из себя. Он отчетливо помнил страшную картину, которой завершился тут бой. Самоуверенный гигант в доспехе Терминатора бросает тдески со стены бастиона Марс навстречу верной смерти. в обану стоило большого труда не выдать свой гнев голосом. «Как бы то ни было, отныне адептус-механику смогут действовать, лишь получив на то прямое согласие от меня или подполковника Леонида. Вам ясно?» «Как день, Костелян? Позвольте также сказать, что я полностью разделяю ваше мнение». Я не могу найти оправданий для смерти ваших людей в Торриста, но Маго уже стар, ему недолго осталось. Вскоре он воссоединится с амниссией и да простит меня священный дух машины, возможно, чем скорее это случится, тем лучше для всех нас. Вобан никак не отреагировал на это заявление Найцина, но без труда ощутил, как сильно младший Магас жаждет занять место Амаэтун. И хотя сам Костелян не одобрял таких интриг, он с грустью допустил, что на Нейцин, возможно, и прав. Гвардеец Хоук провел пятерней по спутанным волосам, поудобнее устроился среди скал, подложив шинель под локти, и навел линзы магнокуляра на вражеский лагерь внизу. «Так, давайте-ка посмотрим, что там происходит», — пробормотал он. В сумерках на пыльной равнине кипела работа. Рядами выстроились мастерские по производству оружия и инструментов, и тысячи человек сновали повсюду, следуя четко определенным маршрутам. Хоук несколько дней искал подходящее возвышение, с которого можно было бы наблюдать за лагерью. Позиция не отличалась удобством, но вряд ли в этих горах были удобные места. По крайней мере, его наблюдательный пункт был защищен от самых сильных ветров, а каменный выступ позволял ему даже вздремнуть немного, когда шум внизу стихал. Хоук зевнул. Одна мысль о сне болью отзывалась во всем теле. Все равно уже наступала ночь, и в быстро сгущающейся тьме он мало что мог разглядеть. Все это время он расходовал еду и воду очень экономно, и припасов пока хватало, но вот таблетки детокса кончились давным-давно. Но, кажется, слухи о губительности пропитанной ядами атмосферы на гидрокордатус оказались необоснованными. Не считая синяков и царапин, сейчас Хоук чувствовал себя лучше, чем за все время, проведенное на этой бесплодной планете. Вначале нетренированные мышцы болели и были как деревянные, но это прошло, и Хоук заметил, что теперь и тело его, и разум находятся в лучшей форме, чем когда-либо. Вечные головные боли исчезли, как утренний туман, равно как и привкус пепла, раньше постоянно ощущавшийся во рту. Кожа начала приобретать здоровый цвет, и Хоук, от рождения бледный, постепенно обзаводился за гором. Чем бы ни объяснялись все эти перемены, Хоук был рад внезапному здоровью. Возможно, причина была в том, что теперь он мог доказать однополчанам, чего он на самом деле стоит. Доказать, что он хороший солдат и может выполнять свой долг наравне с героями. Он обшаривал линзами магнокуляра вражеский вагерь, считал рабочие бригады, направлявшиеся к опрошам, и при этом был вынужден признать, что сейчас, при прочих равных условиях, просто отлично проводит время. Глава девятнадцатая. От скребка костяным ножом в слое въевшейся крови, покрывавшей на ручь доспеха, появилась чистая полоса, а отделившаяся сухая корка осталась на изогнутом обухе лезвия ларана Уториан обмакнула лезвие в ведро с теплой водой, стоявшее рядом, и продолжила работу. крайгер снова вернулся в блиндаж с ног до головы, заляпанный засохшей кровью, и, не говоря ни слова, жестом приказал пленнице снять с него доспех и очистить его. Все фрагменты брони были тяжелыми, очень тяжелыми, и если бы не скрипящая механическая рука, которую хирурги-мясники по приказу крайгера вживили ей, ларана не смогла бы даже приподнять ее. От одного взгляда на черную сталь протеза ее тошнило, а от того, как извращенные биомеханические компоненты новой руки постепенно врастали в ее тело, пленнице хотелось оторвать протез от плеча. Но черные извивающиеся нити синтетических нервов уже слились с ее плотью в неразрывное целое, и она не могла отказаться от этой руки, так же, как не могла заставить свое сердце перестать биться. Каждая деталь доспеха, который носил Крагер, сейчас заняла свое место на прочной стальной стойке так, что создавалась иллюзия гигантского механического человека, разобранного на части. На поверхности практически не осталось участка не скрытого запекшейся кровью, а запах разложения был так силен, что Лорану мутило каждый раз, когда она поворачивалась к стойке. Сгорбившись, она продолжила работу, и на броне появилась еще одна чистая полоска. Лорана не могла сдержать слез. Она очистила доспех чудовища, прекрасно понимая, что завтра придется все начинать заново. По какой-то таинственной причине Крагер не убил ее, и каждый день пленница жалела об этом. И каждый день проклинала себя за то, что так хочет жить. Оказаться в услужении у подобной твари было не лучше, чем стать служанкой настоящего демона. А демон был еще и капризным. Лорана никак не могла предугадать, как изменится его настроение, как он поведет себя в следующую минуту, как отреагирует на то, что она делает. Она пыталась восстать, колотила кулаками по его окровавленной броне, но крагер только смеялся и отшвыривал ее в сторону. Тогда она потворствовала его желаниям, но в ответ он становился угрюмым и задумчивым, раздирал старые шрамы, слизывал кровь с собственных рук. Он намеренно поддерживал свои раны открытыми и смотрел на пленницу с презрением. ларана ненавидела его всем сердцем и при этом отчаянно хотела жить, но определить, как следует себя вести, чтобы Крагер не убил ее, было невозможно. Она очистилась наруча остатки крови, отложила нож и взяла промасленную ветошь, которая затем отполировала серебристую поверхность, пока та не засверкала. После чего, довольная результатом, чище этот металл она уже сделать не могла, поместила на ручно-стойку. Словно какая-то сила привлекла ее взгляд к внутренней поверхности доспеха, от которой исходила зловония. Лорана чистила и полировала внешнюю сторону брони, но не могла заставить себя прикоснуться ко внутренним поверхностям. Изнутри доспех крагера покрывало что-то омерзительное и шевелящееся, что-то похожее на грубо разрезанные гниющие куски мяса, по которым время от времени пробегала волна сокращений, словно в них еще теплилась отвратительная жизнь. Один вид доспеха вызывал в Ларане отвращение, но в то же время в нем была и некая гнусная привлекательность, как будто взывавшая к неведомой стороне ее души. Содрогнувшись, она сняла со стойки следующий фрагмент доспеха – округлый накольник, на котором было меньше грязи, и чистка его не должна была занять много времени. «Ту кровь, что на мне, ты не очистишь только лишь ножом». Вновь взявшись за скребок, ларана украдкой посмотрела на оружейную стойку из серебра и черного дерева, на которой хранилось оружие Крагера. Тяжелый цепной меч с восьмиугольной звездой на вершине рукоятки и острыми шипами на крестовине. Рядом с ним искусно украшенный пистолет с дульным срезом в форме черепа и бронзовыми накладками. Один магазин к нему был длиннее, чем предплечье Лоран. «Давай же, прикоснись к ним, почувствуй их мощь». Она покачала головой. Крагер не позволял ей чистить его оружие, и единственный раз, когда она вызвалась это сделать, стал первым и последним. Тогда он не сильно по своим меркам ударил ее по лицу, сломав скулу и выбив несколько зубов, и сказал «Мое оружие ты и пальцем не тронешь, смертная». Со слезами пришла горечь. ларана проклинала себя за это желание выжить, за то, что прислуживает этому исчадию зла, но другого способа уцелеть она не видела. У нее не было сил ни на что, кроме как быть игрушкой для безумца, который купался в крови и наслаждался смертью. Но разве это плохо – получать удовольствие от смерти других? Разве это не высшая честь, которую одно живое создание может оказать другому? Ненависть к Карагеру жарким пламенем горела в ее сердце, и Лорана чувствовала, что если не дать ей выход, эта ненависть поглотит ее. «Да, человечек, ненависть, ненависть!» Взгляд ее вновь против воли устремился к доспеху, и она могла поклясться, что где-то вдали послышался смех. Над горами уже занимался рассвет, когда несколько групп рабов под присмотром Хансю перетащили последние детали артиллерийского лафета через край скалистого утеса. Он с удовольствием отметил, что среди рабов еще виднелись голубые шинели вражеской гвардии. Некоторые из выживших пленников еще могли послужить железным воинам. Форикс, стоявший рядом и благодаря терминаторскому доспеху, возвышавшийся над Хансю на целую голову, оценивающим взглядом обозревал равнину, на которой медленно шли осадные работы. Несмотря на артобстрел с двух бастионов и центрального равелина, сапы от продленной параллели продвигались к цели, но с крайней осторожностью. Рабочих в голове каждой сапы прикрывали тяжело бронированные передвижные заграждения, которые, подобно грузным животным, медленно ползли вперед. «Кузнец войны недоволен», — сказал Форикс, широким жестом указывая на работы, ведущиеся по всей равнине. В замешательстве нахмурившись, Ханьсю повернулся, чтобы посмотреть в бледное лицо ветерана. «Но мы и так продвигаемся с приличной скоростью, Форикс. Мы захватили внешнее укрепления менее чем за две недели, и сапы уже приближаются к цитадели, так что скоро мы сможем соединить их во вторую параллель. Немного я видел осад, которые проходили бы так быстро». Форикс покачал головой. «Определенные обстоятельства требуют, чтобы мы еще поторопились». Кузнец войны хочет, чтобы мы закончили осаду в течение десяти дней. Хансю фыркнул. Это невозможно. Когда вторая параллель еще не готова, на полную установку батарей там понадобится по меньшей мере четыре дня и еще несколько дней на то, чтобы орудия проделали брешь в укреплениях. Я вообще сомневаюсь, что получится создать годную брешь без устройства третьей параллели и применения осадных танков. Это все требует времени, уж ты-то должен это знать. «И все же это нужно сделать. Как угодно, Хансю. Время роскошь, которую мы не можем себе позволить. Тогда что ты предлагаешь? Будем вести Сапы вперед еще быстрее, построим больше передвижных заграждений, заставим копать рабов и солдат, чтобы горы трупов закрывали рабочих от имперской артиллерии», – безоговорочно отрезал Форикс. «Возникнут сложности», – медленно проговорил Хансю. Имперские артиллеристы проявляют прямо-таки сверхъестественную меткость. «Действительно!» – задумчиво ответил Форикс, выглядываясь в склоны гор, окружавших равнины. «Просто прицельную меткость не находишь?» «О чем это ты? Ты уверен, что на тех позициях, которые ты атаковал до начала вторжения, не осталось выживших?» «Уверен!» – прорычал Хансю. «Мы убили всех!» Форикс вновь посмотрел в сторону гор и вздохнул. «А я думаю, ты ошибаешься, Хансю. Я думаю, там все еще кто-то есть». На этот раз Хансю ничего не ответил, и Форикс продолжил. «Пошли гора на Делау проверить все места, которые вы атаковали. И если там есть следы выживших, пусть он выследит их и убьет. Мы не можем допустить, чтобы осадные работы замедлились из-за твоей некомпетентности». Хансю сдержался от гневных возражений и прежде чем уйти, холодно кивнул. Общеизвестно, что из всех органов сердце горит хуже всего, но Джарик Келмаур, колдун кузнеца войны и властитель семи тайных чар, считал, что голубое пламя, в котором сейчас поджаривалась мускульная ткань, стоило затраченных усилий. Горящее сердце и лунный свет, падавший сквозь вход в шатер, населили тьму внутри призрачными тенями. Келмаур потер покрытую татуировками кожу черепа, а затем развел руки перед пламенем, охватившим человеческий орган. Хотя веки его глаз были зашиты, он все равно смотрел в огонь и видел там эфемерные образы, лежавшие за гранью человеческого зрения. Образы эти то та или то прояснялись по мере того, как чары колдуна старались облечь силу, полученную в результате последнего жертвоприношения, в некую практически применимую форму. Елмаур открыл разум величию Варпе и почувствовал, как его вновь наполняют могущество и удовлетворение, что случалось каждый раз, когда он причащался им материуму. И в этот раз, как и всегда, он ощутил навязчивое присутствие бесчисленных астральных тварей, жадными когтями тянувшихся к любому, кто вторгался в их царство. Его появление привлекло этих бездумно копошившихся существ, но для килмаура такие бесплотные призраки не представляли угрозы, опасаться следовало других, более сильных созданий, которые скрывались в беспокойных глубинах варпа. Он чувствовал, как порожденная варпом энергии струятся сквозь него, обретая силу и направление благодаря символам, выгравированным на золоте и серебре его доспеха. Древние знаки геомантии помогали сдерживать энергетический поток, вошедший в его плоть. Но килмаур понимал, что если контроль его ослабнет, то сила, которую он впустил в себя, мгновенно уничтожит его, и даже улучшенная физиология Астартес с этим ничего не поделает. Энергия устремилась вдоль хрупких нервных окончаний, пронизала все тело, и вот в глазницах колдуна возникло зеленое свечение, просочилось сквозь швы, изумрудными слезами стекло щекам и, наконец, разрослось в ядовитое облако мерцающего тумана. Клубы этого тумана извивались и скручивались в спирали независимо от движения воздуха, пока мерцающая пелена, исходившая изо рта и глаз Келмаура, не обвелась вокруг его плеч, подобно змее. Лучи зеленого света, словно щупальца в поисках добычи, потянулись к догорающему сердцу, пламя вокруг которого шипело и разлеталось яростными искрами. Перед глазами килмаура мелькали мимолетные образы. Скала тор в глубине ее скрытый зал, бронзовый диск, сияющий как солнце, и над всем этим медленно вращающееся зубчатое кольцо, покрытое трещинами и пятнами. Колдун не отводил от него взгляд, и внезапно колесо как будто взорвалось изнутри некротическими потоками ржавчины, которые быстро распространились по его поверхности, пока от колеса не осталось лишь пыль. Видение исчезло так же быстро, как появилось, и на смену ему пришел луч белого света, пронзающий тьму и постепенно гаснущий вдали. Затем и это видение померкло, уступив место воину в желтом доспехе, нацелившему оружие прямо на Келмаура. Воин выстрелил, и ствол оружия взорвался ослепительно ярким светом. Джарек килмаур закричал и рухнул на пол шатра. Из его глаз, ушей и рта текла кровь, а внутри черепа колотилась боль. С трудом он встал на ноги, оперся для равновесия на железный шест, поддерживающий шатер, затем, пошатываясь, перебрался на узкую койку. Сел на край, растер ладонями татуированную кожу висков, сделал несколько глубоких вдохов. Так бывало и раньше, но с каждым новым видением напряжение становилось все сильнее, и колдун знал, что решающий момент слияния уже близок. Келмауру нужно было расшифровать смысл видений, но он боялся, что уже знает значение второго образа. Когда Железные воины атаковали космопорт, он почувствовал, что с планеты был послан психический сигнал, слишком быстрый, чтобы Келмаур успел его блокировать, но наверняка слишком слабый, чтобы достигнуть намеченного адресата. Но колдун опасался, что этот сигнал могли услышать и другие – И если они поняли его важность, то могли уже сейчас направляться к планете. Он ничего не сказал об этом кузнецу войны, надеясь, что капитан и его хозяина сумеют уничтожить цитадель до того, как к осажденным на Гидрекордатус прибудет помощь, а сам отправил боевую баржу камнелом дежурить у дальней точки входа в систему. Но мучительное подозрение о том, что уже слишком поздно, не отступало, и Келмаур отозвал баржу обратно. Акалит и его кабала докладывали, что слышат чужой психический шепот на планете, и пока колдун не находил этому объяснение. Чтобы проскользнуть незамеченным мимо камнелома, требовалась немалая хитрость, но с другой стороны баржа ведь покидала свой пост. Огромные грузовые корабли на орбите не были оснащены псилокатерами и могли не заметить приближение врага. Возможно ли, что пока камнелом отсутствовал, что-то пробралось на поверхность планеты? А если так, то куда направился неведомый гость и чем он занимался все это время? Паранойя, давний спутник колдуна, не ослабевала ни на миг, и в мозгу килмаура всплывали десятки вариантов. Один страшнее другого. Может быть, нужно рассказать кузнецу войны о своих подозрениях? Или разобраться во всем самому? Или притвориться, что он ни о чем не знает? Во всех этих вариантах был свой изъен, и Килмаура угнетало дурное предчувствие. Но что касается первого видения, тут он чувствовал себя гораздо увереннее. Позади раздался тихий стон, и колдун, обернувшись, с мрачной улыбкой вгляделся в лицо адепта Цицерина. Бывший жрец Адептус Механикус, которого Крагер чуть не убил во время атаки на космопорт, лежал обнаженный и закованный в цепи на наклонной платформе, похожий одновременно на хирургический стол и на рабочее место конструктора. Взамен оторванной кисти был установлен протез, соединивший в себе бионику и аугметику, и на его черной пульсирующей поверхности виднелись древние символы силы. Запястье обвивал широкий браслет. Изогнутые шипы которого уходили глубоко в ткани руки выше протеза, и из каждого шипа в тело адепта поступал модифицированный штамм вируса-стирателя. Тут и там из плоти цицерина вырастали механоорганические части, подвижные и в то же время угловатые. Под действием вируса, объединявшегося с органикой в единое целое, его ткани как будто кипели изнутри. Келмаур сухо улыбнулся и встал, чтобы поближе посмотреть на извивающегося в конвульсиях жреца бога машины. Изменения наверняка были болезненными, но лицо адепта ничем не выдавало его страданий. Напротив, его черты были искажены в нечестивом экстазе. — Да, — прошептал Келмаур, — почувствую, как твоя плоть наливается силой новой машины. Впереди тебя ждет много работы. Цицерин открыл единственный глаз, в расширенном зрачке которого виднелись недавно родившиеся и еще подвижные электросхемы. Улыбнувшись, он кивнул в сторону пульсировавшего протеза. «Еще!» – прошипел адепт. «Дай мне еще!» Глава двадцатый На двенадцатый день осады две сапы, проложенные от первой параллели, были соединены второй параллелью которая прошла приблизительно в 600 метрах от рва, защищавшего подступы к бастионному фронту, и оказалась в пределах досягаемости имперских орудий, стрелявших с неизменной меткостью. Для того, чтобы завершить новую параллель, пришлось пожертвовать тысячами людей, но такие затраты железных воинов не смущали. Важно было лишь то, что приказы кузнеца войны должным образом исполнились. Вторая параллель протянулась между исходящими углами бастионов Винкаре и Мори. Северную ее сторону снабдили высоким бруствером из утрамбованной земли с обшивкой из железных листов, что должно было обеспечить защиту от артиллерийского огня. Батареи на концах ее были расположены так, что амбразуры оказались напротив бастионных флангов. В то же время началась разметка нового опроша, на этот раз нацеленного на середину первого равелина, но земляные работы не могли начаться до тех пор, пока батареи не устранят большую часть орудий на стенах цитадели. Это был один из самых жестоких и прямолинейных осадных приемов, где вместо того, чтобы методично обойти бастион из флангов, атака шла в лоб, и орудийный обстрел должен был сначала нанести максимальный урон стенам крепости, после чего наступало время безжалостного штурма. Когда артиллерийские окопы были готовы, траншеи за ними расширили и углубили, что позволяло демоническим машинам войны безопасно перебраться на передовую. После того случая, когда взбесившееся одержимое орудие устроило погром в траншеях под Тор были сделаны соответствующие выводы, и орудийные расчеты, представленные к чудовищным механизмам, больше не собирались рисковать. На следующее утро орудия на батареях второй параллели и на северном склоне Тор открыли огонь. Окопная артиллерия располагалась все еще слишком далеко, чтобы стрелять через кромку гласиса пологой насыпи перед рвом, которая защищала уязвимое основание стен. Но обстрел парапетов был возможен и гарантировал, что защитники не смогут пользоваться стрелковой ступенью. И такой обстрел оказался удивительно эффективным. Снаряды снесли верхнюю часть стены, и от широких парапетов остались только горы обломков. Цитадель открыла ответный огонь, но орудия защитников стреляли неслаженно, и укрепленные траншеи выдержали немногие попадания, а Тор-Кристо для них оказался в недосягаемости. Сотни солдат погибли в первые минуты обстрела, но затем поступил приказ отступать внутрь бастионов. К гарнизону моря этот приказ спас жизнь. Для многих на бастионе Винкаре он стал смертным приговором. Гаубицы, стоявшие на склоне у Торкриста, теперь стреляли навесом разрывными снарядами, и те, перелетая через стены Венкаре, рвали укрывшихся там солдат на клочки. Каждый оглушительный взрыв уносил жизни десятков людей, и острые, как бритва, осколки одинаково легко разрезали как плоть, так и кость Офицеры, собрав свои отделения, отдали приказ укрыться в убежище. Как только живые мишени скрылись, орудия на холме у форта стали обстреливать внутреннее строение цитадели, для чего их позиции на возвышении подходили как нельзя лучше, позволяя перебрасывать снаряды через внутреннюю куртину. Прежде чем архимага Самойатон сумел поднять энергетический щит и защитить внутреннее пространство цитадели, были повреждены три больших казармы и еще несколько меньших зданий обратились в пыль. Обстрел продолжался весь день, и в итоге два бастиона и равелины лишились своей верхней части. Огромное число орудий было сметено с позицией, и в фасах укреплений образовались значительные бреши. С приходом ночи, под непрекращающийся грохот артиллерии из укрытий, где живые ютились вперемешку с мертвыми, вышли сотни рабов, и, продвигаясь по ходам сообщения, приступили к рытью опроша. Глава 21 Двигаясь вокруг стола в зале для брифингов, Вобан наполнила мосеком стаканы своих усталых офицеров, вглядываясь при этом в лица подчиненных. Он искал признаки пессимизма и обреченности, но ничего подобного не обнаружил, и, вернувшись на свое место во главе стола, наполнил последний стакан и поставил его перед пустым местом, где раньше сидел Гуннар Тедески. Казалось, что все офицеры разом постарели, И изматывающая, отупляющая работа по защите осажденной крепости оставила свой след в чертах каждого. Хуже всего выглядел Морган кристон рука которого покоилась на окровавленной перевязи, а грудь, израненную фрагментами разорвавшегося снаряда, покрывал свой бинтов. Его людям на бастионе Винкаре крепко досталось, и во время обстрела он был с ними. Все подчиненные Вобана уже пролили кровь в этой осаде, и проявленное ими мужество наполняло его горячей гордостью. «Джентльменли!» – заговорил он, поднимая стакан. «За вас!» Поддерживая тост, офицеры выпили до дна. Осушив свой стакан, Вобан вновь наполнил его, и некоторое время все за столом молчали, пока Костелян Гидрокордатус медленно потягивал напиток. Наконец Леонид, посмотрев на гладкую золотую коробочку, медленно кивнул в обону, и тот нарушил тишину. «Мы оказались в отчаянном положении, джентльмены! Враг стоит у ворот, и если наши инженеры не ошиблись в оценках, всего через несколько дней, и это в лучшем случае, стены будут разрушены, и противник войдет в цитадей!» «Клянусь, мои люди будут сражаться до последнего!» – пообещал Кристен, стукнув по столу кулаком здоровой руки. «Солдаты батальона В тоже!» – отозвался Пит Андерс. Вобан удержался от хитрой улыбки, готовой появиться у него на губах, и вместо этого сказал. «Надеюсь, в этом не будет необходимости. За последние несколько часов произошло кое-что непредвиденное, и у подполковника Леонида появился план, который, возможно, даст нам еще немного времени. Вражеская артиллерия наносит нам катастрофический урон, особенно те орудия, что стоят на склоне у туркристы «И если мы не выбьем их с позиций, что будет нелегко, мы не выживем!» Леонид поднялся со своего места и, проверив еще раз золотую коробочку, Вокс-Крымлер раздал инфопланшеты старшим офицерам Джуренсу. И он сам, и Вобан внимательно наблюдали за тем, как менялось выражение их лиц по мере того, как офицеры просматривали данные. На место усталости внезапно пришла надежда. «Это правда?» – спросил майор Андерс. «Истинная правда!» подтвердил Леонид. «Я сам их видел». «Целая рота?» – выдохнул Кристон. «Но как?» – Вобан поднял руку, пресекая дальнейшие вопросы. «Джентльмены, считаете что эти файлы у вас в руках – самое дорогое, что у вас есть. Следуйте данным в них приказам, следуйте осторожно и решительно, и не говорите никому за пределами этого зала об их содержании». «Будьте готовы приступить к исполнению плана, как только я дам команду, ибо от вашей готовности зависит наша жизнь!» Морган кристон просмотрел файл до конца и внезапно хмыкнул, натолкнувшись на знакомое имя. «Проблемы, майор кристон спросил Леонид. «Возможно», – кивнул тот. «Любой план, в котором задействован Хоук, причем в качестве ключевой фигуры, повергает меня в ужас». «Не беспокойтесь о роли Хоука во всем этом», – умиротворяюще заметил Вобн. «Я уверен, что и подполковник Леонид сам будет следить за данным этапом плана!» Питандерс поднял взгляд от планшета. «А кто же поведет нас?» «Я!» – ответил Вобан. Присев на корточке у входа в разрушенный наблюдательный пост Сигма-4, с помощью серворуки разгребал обломки, которые уже давно остыли после пожара. Последние несколько дней он и еще 10 солдат в красных комбинезонах прочесывали горы, но так и не нашли ни единой живой души, и Дэлау все больше уверялся в том, что Ханьсю заставил их выполнять совершенно бессмысленную работу. В покореженном дверном проеме лежало тело без лица. далау отпихнул труп в сторону и, пригнувшись, вошел внутрь, вспоминая бой за эту станцию, рев штурмовой пушки и шквал огня, обрушившийся тогда на них. Внутри станции было темно, но усовершенствованное зрение ДВАУ без труда справилось с этой помехой. Повсюду валялось разбитое оборудование вперемешку с обломками почерневшего металла. На стенах остались выбоины после взрыва гранул. Рядом с одной из стен лежало еще одно тело, скелет, практически лишенный плоти, а то, что еще осталось на костях, почернело и обуглилось. У этого трупа тоже не было лица, и далау вспомнил, что Хансю сделал два выстрела, которыми и убил обоих гвардейцев. Но где тогда был труп третьего? Внимательно осмотрев разоренную станцию, Де заметил открытый металлический ящик, вокруг которого были в беспорядке разбросаны вещи. Он опустился на колени и тщательно осмотрел каждую из них. Бесполезное барахло, мертвый груз для того, кто оказался в ловушке в горах. Итак, один гвардеец каким-то образом выжил и забрал из наблюдательного поста всю ценное. И куда же он затем направился? Делау вышел из станции и обследовал пыльную землю вокруг. У убитого на входе не было ружья, и Делау предположил, что выживший гвардеец забрал оружие с собой. Принюхавшись, железный воин присел рядом с телом уже тронутым разложением и заметил, что участок скалы рядом с ногами трупа изменил цвет. По одному только виду он понял, что это кровь, а расположение пятна указывало, что кровь эта пролилась не из раны убитого. Получается, Форикс был прав. Где-то в горах бродил уцелевший гвардеец и крайне изобретательный гвардеец, насколько мог судить Далал. Внимательно оглядев окружающую местность, он пришел к выводу, что человек, решивший отомстить железным воинам, мог пойти только в одном направлении – на северо-запад, через узкий горный кряж, откуда было бы легче наблюдать за врагу Делау собрал своих солдат и двинулся вверх по склону, довольно ухмыляясь под визором шлема. Ему предстояла схватка с достойным противником. Хоук перебрался через неровный скальный выход и, тяжело дыша, продолжил путь по крутому склону горы. Он уже преодолел три километра по крайне пересеченной местности. Нужно было пройти еще два до наступления сумерек, и он был полон решимости достигнуть намеченной точки в срок. Изматывающая усталость наполняла все тело, но сейчас у Хоука была цель, настоящая цель. Он вскарабкался на относительно ровный участок скалы и остановился на минуту, чтобы перевести дыхание. Пеленгатором проверил свое местоположение. Он знал, куда ему приказано идти, но не знал, что обнаружит, добравшись до указанной точки. Ранее этим же днем сам подполковник Леонид передал ему задание по воксу, и Хоук заверил командира, что справится. «Ты не можешь не справиться», — сказал ему тогда Леонид. «Вся надежда только на тебя». Хоуку это показалось несколько мелодраматичным, но вслух он ничего не сказал. Слишком велико было удовольствие от того, что ему доверили столь важную миссию. «Ну вот, Хоук», – хихикнул он про себя, – «когда вернешься домой, тебя будет ждать офицерское звание». Он промокнул потный лоб рукавом, развернул один из последних пайков, сживал остатки высококалорийного батончика а затем со стоном вновь поднялся на ноги. Собственное здоровье поражало его. И это при том, что он уже более двух недель не принимал детокс. Его тело стало более поджарым, мускулы, особенно на ногах, окрепли. Хоук улыбнулся, внезапно поняв, что впервые за много лет находится в отличной физической форме. Начавшее намечаться брюшко исчезло и дышалось легко, как никогда. Правда, запасы воды и еды почти иссякли, но подполковник Леонид заверил его, что они уже работают над решением этой проблемы. Хоук доел остатки батунчика, выбросил обертку и прищурил глаза в свете солнца уже перевалившего зенит «Ладно, приятель, если будешь вот так просто стоять, то никогда не доберешься до цели», сказал он сам себе и полез дальше по скалистому склону. Его путь сквозь полуденное пекло продолжился. Вобаны, стоявшие рядом Леонид, смотрели на разноцветные вспышки, расцветавшие у них над головами каждый раз, когда снаряды врага сталкивались с невидимым энергетическим полем, защищавшим пространство за куртиной. Наблюдатели, расположившиеся в блокпостах на северной стороне, следили за щитом на случай возможных прорев. Щит был не сплошным, и то и дело отдельные снаряды прорывались вовнутрь, чтобы взорваться на территории, считавшейся безопасной. Наблюдатели не могли заблаговременно предупредить о таких попаданиях, но хоть какое-то предупреждение было лучше, чем ничего. И вновь Вобан почувствовал, как при мысли об Архимагасе Амайотоне его переполняет гнев. Когда снаряды в первый раз прорвались сквозь щит, Костелян в бешенстве провел целый час, дожидаясь, пока его соединят с храмом машины по весь Пытаться увидеть Архимагаса лично было бы еще большей тратой времени. «Почему щит не держится?» Требовательно спросил Вобан, как только связь была установлена. — На поддержание такого обширного энергетического барьера требуются большие усилия, — ответил Архимагас. Голос его постоянно прерывался. — Огромная сила нужна для обеспечения оптимального функционирования всех остальных систем и счета одновременно. Тогда пусть все остальные системы идут к черту, рявкнул Вобан. Если вы не удержите щит, очень скоро других систем просто не останется. Этого не может быть, отрезал Амайотон и прервал связь. После этого, как ни умолял Вобан, Архимагас ни разу не ответил на вызов Возможно, Наицин был прав. Возможно, не будь Амайотона, всем стало бы легче. Более того, после прерванного разговора с Архимагасом, Нейцин лично обратился к Вобану, намекая, что подобное развитие событий вполне можно устроить. Но сейчас Вобан выкинул проклятого Архимагаса и его подчиненных интриганов из головы, сосредотачиваясь вместо этого на неотложных делах. — Есть новости от Кристона и Андерса", спросил он Леонидо. Тот кивнул. — Пока все идет по плану. Всем солдатам, участвующим в операции, уже выданы оружие, боеприпасы и взрывчатка, а штурмовые отряды уже выходят на точки сбора. Вобан поднял взгляд к багровым небесам. День шел на убыль, и полуденный зной уступал место вечерним сумеркам. — Хоть бы побыстрее стемнело. У меня уже нет сил ждать. — Говорят, что ожидание самое трудное, сыр. — И ты согласен с этим, Михаил? — Ну уж нет, — усмехнулся Леонид. — Никоим образом. Я лучше буду ждать. Вобан сверился с карманным хронометром и нахмурился. Что слышно от Хоука? Пока ничего, сыр но надо дать ему больше времени. Лучше бы он побыстрее добрался до места, иначе того мага, со которого ты раздобыл, хватятся коллеги, и он начнет болтать. Мне очень бы хотелось этого избежать, Михаил. По крайней мере, до тех пор, пока для их вмешательства не станет слишком поздно. Мы должны дать Хоуку еще немного времени. Ему предстоит трудный путь. Настаивал ли они? Ты думаешь он справится если сумеет добраться до цели полагаю справиться в личной характеристике указано что его умственные способности выше среднего и он уже не то воплощение позора которого мы знали под именем гвардейца холка теперь он настоящий солдат а чем объяснить что он до сих пор не умер от поражения легких он утверждает что не принимал таблеток детокса больше недели у меня пока нет этому объяснений я спросил у представителя мага с биологи сколько по его оценке